Бой-баба. Тушу сигарету в стоячей металлической пепельнице в женском туалете. Большинство окурков в ней мои. Остальные женщины в стар давно смирились с тем, что этот женский туалет, один из всего лишь двух на нашем этаже, — мои частные владения. Он мелок, непригляден и утилитарен. Как и я сама сказал бы кое-кто. Но только не мне в лицо. Я иду к моему столу и начинаю звонить для материала, который я планирую сдать вечером. Начальству не нравится мой график, но я слишком хорошо делаю свою работу, чтобы они решили заставить меня изменить его. Но жалуются. Эдна, газеты выходят во второй половине дня. А если что-то важное произойдет ночью или утром? Если нам придется выяснять дополнительные детали какой-нибудь сенсационной новости, которую напечатают утренние газеты? Как будто кому-то в городе случалось обставить меня, увести сенсацию из-под носа. Я прихожу на работу, когда хочу, делаю заметки по поводу того, как позорно испоганили материал для сегодняшнего номера, затем приступаю к работе над тем, что выйдет завтра. Сдаю материалы около восьми или девяти, так что Кэллу приходится ускориться. Мне нравится работать с Кэлом. Он немного побаивается меня, и это правильно но все равно вносит свою дурацкую правку. Сегодня он со своей правкой допрыгается до того, что в итоге в разделе исправлений напечатанного появится вследствие редакторской ошибки. Этого страшно не любят, но я заставляю. Я поговорю об этом с Калом позже и наведу на него такого страху, что он на несколько месяцев заречется заниматься такой вот ерундой. Он как пес. Тупой пес, которого нужно учить опять и опять, поскольку иначе не обучишь. Положа руку на сердце, им следовало бы дать мне разрешение лупить его свернутой газетой, когда он плохо себя ведет. Газет вокруг более чем достаточно, и, думаю, тогда он бы лучше усваивал мои уроки. Мой стол похож на крепость, построенную ребенком из кубиков. Только место кубиков в ней занимают картонные коробки, где я храню досье. Нет, я не пыталась отгородиться от остальных в редакции, во всяком случае, поначалу. Просто хотела, чтобы досье находились рядом со мной, а место в ящиках стола закончилось. Я знаю, что где лежит, и могу отыскать все, что нужно менее чем за 10 минут, куда быстрее, чем это сделали бы в библиотеке, разбираясь с вырезками. Но никто, кроме меня, не смог бы найти в моем лабиринте нужную бумагу. Думаю, таков и был мой замысел. Жанр, в котором я пишу в стар, можно сказать, изобретен мною самой. Меня называют корреспондентом по трудовым отношениям. Иными словами, я отслеживаю деятельность профсоюзов. И нередко оказываюсь не первый в освещении важных новостей, касающихся дел в порту или на сталелитейном заводе. Это неизбежно при таком количестве трудовых отношений. Профсоюзы имеются и у копов, и у пожарных, и у учителей. Профсоюзное движение имеет отношение ко всему, что происходит в Балтиморе. Единственный профсоюз, о котором я никогда не писала, «Новостная гильдия, и до конца года она, возможно, объявит забастовку. Если это случится, я не присоединюсь к коллегам, которые выйдут на пикет. Заявлю, что это помешает мне выглядеть непредвзятой. Я не выскажусь против пикета, это безрассудство, поскольку в таком случае после разрешения конфликта, а они всегда разрешаются, коллеги затаят на меня обиду. Но и активно участвовать в таком деле я не стану». «По правде говоря, я ненавижу профсоюзы и поступая на работу в Стар, а говорила, что останусь вне гильдии и не буду платить членские взносы». «Демонстрации для детей, а забастовки и игрища, цель которых состоит в том, чтобы мешать работникам понять, что никто не защищает их права. Ни администрации предприятий, ни даже руководство профсоюзов». «Некоторые из коллег пытались убедить меня, если я не состою в профсоюзе, это свидетельствует о моей предвзятости». Но, по-моему, подобное, напротив, делает меня более объективной. Мои статьи и отношения с руководителями балтиморских профсоюзов говорят сами за себя. На самом деле, профсоюзные боссы предпочитают разговаривать именно со мной как раз потому, что я никогда не делаю им поблажек. Мои вопросы, прямые, полные скепсиса и даже враждебные, нередко помогают им увидеть изъяны в их стратегии и тактике. Я работаю репортером по трудовым отношениям 11 лет. Вообще в Стар я уже 19, а всего мой газетный стаж составляет 24 года. 28, если считать годы в студенческой газете Северо-Западного университета, а я их не считаю. Добавьте к этому два года репортерства в газете Старшей школы в родном Аспине, Колорадо, и набирается три десятка лет. Нет, я не первая женщина, работающая в газете, но в начале моей карьеры нас было немного. А таких, кто хотел работать в тяжелых сферах, где доминируют мужчины, насчитывалось еще меньше. Мне, разумеется, помогало то, что я дурнушка. Да, знаю, некоторые скажут, что я несправедлива к себе, но в юности я была мелкой и палкообразной. И это тогда, когда все балдели от женщин с фигурами типа песочных часов. К тому же мой нос. Хотя сам по себе он и неплох, слишком уж велик для лица. «Другие женщины, имея такие карты, могли бы пойти по пути Дианы Вриланд». Примечание. Диана Вриланд, 1903-1989, знаменитая франко-американская обозревательница модной индустрии. Или взять пример с Марты Грэм, но я не стала себя утруждать. Примечание. Марта Грэм, 1894-1991, американская танцовщица и хореограф одна из основоположниц неклассической хореографии. «На первых моих местах, в Лексингтоне, Кентукки, а затем в Атланте, Джорджия, я вообще не обращала внимания на мужчин, поскольку была уверена, что очень скоро найду себе работу получше. Какой смысл заводить романтические отношения в тех местах, задерживаться в которых ниже моего достоинства? Но ну, что бы там ни говорили за моей спиной некоторые «я женщина с женскими потребностями», и, оказавшись в Балтиморе, начала присматриваться к мужчинам, встречаемых по работе. Моим коллегам-журналистам, копам, помощникам окружных прокуроров. Ни один из них мне не нравился. И я познакомилась с вежливым молодым человеком, учителем английской литературы в старшей школе, который пил кофе в закусочной упита И поставила на него. Стеснительный и неопытный, он был так признателен мне за романтический интерес, что ему даже не пришло в голову, что он вовсе не обязан делать мне предложение. Теперь у нас двое детей-подростков, и если первые годы их жизни были для меня адом, ей богу, то плюс заключается в том, что я уже точно не помню, как мы это пережили. Нам удалось, и только это имеет значение. И тут ко мне подкатывается домохозяйка, которая решила, что может вот так просто стать журналисткой. Разумеется, многие сотрудники Стар проделали такой же путь, Начав с конторской работы и даже с работы на коммутаторе, но все они начинали, будучи молодыми и скромными. А эта дамочка, уверена, у нее нет стремления учиться. Ей нужны атрибуты жизни журналистики. Возможность увидеть свое имя в подзаголовке статьи в качестве ее автора. Возможность посидеть на столе журналиста-мужчины и поболтать своими красивыми ногами, стреляя сигарету. Одна из причин, почему я редко курю за своим столом, опасность возникновения пожара, но есть и другая. Я выделяю себе сигареты в качестве награды за сданные материалы и сделанные телефонные звонки, чтобы работать более эффективно. Сначала я сдаю материал, а затем балую себя кофе и сигаретой. Свою работу я вычитываю в женском туалете, и большинство сотрудников женщин уже усвоили, что меня лучше не беспокоить». Все знают, что эта красотка получила работу помощницы Хита только благодаря своему смазливому лицу. Но это тупик. Ей следовало бы попытаться получить местечко в команде, которая делает воскресные выпуски Стар. У нее хорошо бы получалось описывать помолвки и невест. Правда, в нашей газете редко пишут о еврейских свадьбах. Меня часто принимают за еврейку, но на самом деле я из семьи шотландцев, крепких и надежных, как мрамор, который они добывали. Опять же, некоторые считают, что раз так, я должна сочувствовать профсоюзам. Но новое опять же. Дело обстоит как раз наоборот. Профсоюзы существуют для середнячков, а для неумех они вообще дар небес. А если ты ас в своем деле, профсоюз только мешает тебе. Интересно, что бы подумали коллеги, узная не что ко мне обратился огню, который в этом году баллотируется в губернаторы. Хотя для республиканца это нелегкая задача предложил мне стать его пресс-секретарем и сказал, что со временем я, возможно, могла бы рассчитывать на какое-нибудь место в администрации. Я ответила, что хочу войти в состав его кабинета лучше всего в качестве главы Департамента промышленности и торговли. Затем я связалась с конгрессменом Сиклзом, имеющим наилучшие шансы стать кандидатом в губернаторы от демократов, и сообщила, что меня хочет нанять огню. Так что в ноябре в любом случае буду в выигрыше. Наличие соглашений с обоими лидерами доказывает мою непредвзятость, разве не так? Жизнь газетчицы мне надоела, хватит. В редакции развелось слишком много смазливых девиц на высоких каблуках, считающих, что тут медом намазано. Им даже хочется встречаться с газетчиками. В свое время я совершила немало ошибок, но этой среди них не бывало никогда.